Сердце Даша дрогнуло. Она открыла дверь и стас буквально ворвался в квартиру. Вот, погляди, он протянул ей записку. Листок толстый, сильно пожелтевший бумаги, и на нем три строчки: Братушева, школа за красной печью. Дашка, ты понимаешь, это же наверняка клад. А Братушева это где? Понятия не имею, но это же можно узнать.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 И это что, город или деревня? А как ты собираешься это выяснять? У тебя есть карта Московской области? Нет. Откуда? Ну ты подожди с братушевым. Скажи лучше, откуда у вас тот шкаф? Он еще моего прапрадеда был. Значит, и записку это положил в полку кто-то из твоих предков. Верно, обрадовался Стас. У тебя котелок варит. Да это уж ежу понятно. Отец тебе ничего никогда про это не говорил? Никогда. А кто были эти твои предки? Дед мой был филолог.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 Может, это ваше родовое имя? Говорю же тебе, не знаю, спрошу отца. А как ты ему объяснишь, откуда взял это название? Ничего ему объяснять не буду. Я постараюсь так повернуть разговор, чтобы он мне все и объяснил. А тебе не слабо? Сихидничала Даша. Поживем, увидим. Хорошо. Допустим, ты выяснил, где это братушево находится. И что дальше? И при чем тут школа? Понятия не имею. Но, скорее всего, клад спрятан в братушевской школе за красной печью.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 Слушай, мы с тобой еще закладом ехать собираемся, по-настоящему еще не познакомились. Смея заметила Даша. Как твоя фамилия? Смирнин. А твоя? Лаврецкая. Очень приятно. И они расхохотались.